На кулинарных возможностях Лансье война не отразилась. Взыскательный Нивель не нашел слов, чтобы прославить Кнелли из Щуки. Нужно же было доктору Морило испортить хороший вечер. Впрочем, он сделал это без злого умысла. Морило любил порой дразнить людей, говорил правду в лицо, но сегодня он был в прекрасном настроении и развлекал всех различными сенсациями. Лечил он и бедноту, и людей с положением, был всегда начинен анекдотами, сплетнями, слухами. Когда Невель упомянул о новом типе бомбардировщиков, Морило сказал, «Кстати, наши правители решили обновить аппарат. Контроль над авиационной промышленностью собираются поручить новичку. Лансье был занят уткой». И без всякого интереса, только чтобы соблюсти вежливость, спросил, кого же назначают. Я его не знаю, даже не помню, встречал ли это имя. Некто Гастон-Руа. Лансье нашел в себе силы, чтобы удержать возглас изумления. Он только отодвинул тарелку и вытер салфеткой лоб. Но случилось нечто непредвиденное. — Доктор Морило! Лечил госпожу Лансье свыше двадцати лет, частенько бывал в Корбей и никогда не видел, чтобы Марселина принимала участие в разговоре о политике, а сейчас она крикнула, «Зачем же держат Луи на фронте? Если военные дела поручают шпиону, нужно отпустить Луи! Сколько молодых они подставляют под удар?» Морило, смущенный эффектом своих слов и не понимая, что именно так взволновало, госпожу Лансье проворчал. — Не удивляюсь, у них нет головы, — Марселина ответила, — у них нет совести, — и ушла. Все молчали. Лансье не мог объяснить друзьям, почему Марселина разволновалась. Он спрашивал себя, — Может быть, я тогда погорячился? Ведь если этому Руа доверяют такое ответственное дело, значит, он честный человек и хороший француз. Конечно, он работал с немцами, но в то время не было войны, и Лансье сказал, Марселина в последнее время очень нервничает. Что вы хотите? Она прежде всего мать. Конечно, сейчас боев нет, но как только фронт двинется, ведь Луи в истребительной авиации. Глупая история. Пора ее кончать, — сказал Дюма. И, видел, что Лансье не понял, объяснил. — Я говорю, что пора кончать войну, если мы не собираемся ее начинать. Доктору Морилу пришлось подняться к госпоже Лансье. С ней сделался припадок. Кости разошлись. Только Дюма остался, ждал Морилу. Придя домой... Невель записал в тетрадь. Трагический фарс продолжается. Война. Но войны нет. Каждый ждет гибели, но говорит о прорыве линии Зигфрида. Были войны страшнее, а такой глупой, кажется, еще не было. У Лансье разыгралась тяжелая сцена. Когда Морило рассказала назначении какого-то руа, госпожа Лансье крикнула, что это шпион, и чуть не лишилась чувств. Шпиономания продолжается. Руа я не знаю, но допускаю, что он придерживается немецкой ориентации. Все теперь перепуталось. Ширки немец французской ориентации, может быть, ему тоже поручили ответственную работу. Есть только одна возможность придать войне душу – повернуться против большевиков. Говорят, что Дуче это понимает, но увы, Гитлер не умен по-своему велик и все же не умен кончится общим крахом и через тысячу лет раскопают статую Майоля, как раскопали в Милосе мою безрукую любовь. Стихия забросил. А в префектуре в веренице арестованных холод, табачный дым, тоска. Глава двадцать третья. У Жозет сидел Миле. Он привел с собой бледную, худенькую девушку, похожую на подростка. «Это Мари. Я тебе говорил, вчера она всю ночь клеила листовки. Я утром видел, стоят и читают, понимаешь, хотят знать, что думает наша партия. Ты не обращай внимания, что она выглядит как девчонка, она решительно все понимает». Было в Мари то печальное веселье, которое напомнило Жозет ее молодость — Жозет видела, как смотрит Миле на девушку, как та в ответ улыбается, радостно и стесненно. И эта робкая любовь, среди разговоров об обысках, среди клеветы и травли, щемило сердце. Они говорили о передаче для арестованных, когда позвонила Мадо. Она сразу почувствовала себя лишней, чужой. «Зачем я пришла? Этим людям не до меня». Мадо показалось, что она принесла с собой скуку, ложь, корбей. Они должны меня ненавидеть. Миле и Мари прошли в соседнюю комнату. Мадо спросила, «У вас есть вести от Анри? «Конечно. Осень он хворал, теперь все хорошо, хотя условия тяжелые». Мадо не знала, что еще сказать, встала. У нее был такой растерянный вид, что Жозет ее пожалела. Вы ведь любите музыку. Я вам что-нибудь сыграю. Что она играет, — подумала Мадо. Торжественно и просто. Так деревья шумят, дождь. Значит, и Жозет любит искусство. Жить двойной жизнью. Но Жозет не такая. Музыка самая высокая. Не нужно ни описывать, ни изображать. В музыке время. Сначала причувствие. Потом аллея, дождь, жизнь. Теперь все замирает. Сейчас уйдет поезд. Глуши Оборвалось. Спасибо. И Мадо простился. На улице очень темно, сказала Жозет. Умеле фонарик, он вас доведет до метро. Фонари прохожих казались светляками. Миле ревностно освещал путь, он все делал ревностно. И вдруг Мадо сказала, «Пожалуйста, передайте госпоже Лежан, что ей кланяется Влахов, ей и Анри. Я забыла сказать, глупо, ведь я затем и пришла». Мадо удивилась, что сказала это. Пожалуйста, передайте госпоже Лежан, что ей кланяется Влахов, ей и Анри. — Почему я так отвратительно лгу? — спрашивала себя Мадо. — Самолюбие? Нет, я не могла иначе. Я должна была сказать Влахов хотя бы этому мальчику. И хорошо, что темно, а я его никогда больше не увижу. «Обязательно передам. Я знаю товарища Влахова. Он осматривал наш цех. Он решительно все понимает. Я с ним разговаривал. Они могут врать, сколько им вздумается. Я-то понимаю, что русские с нами. У меня в комнате висит фотография. Я вырезал из Регар. Кремль. А вы знаете, кто там живет?»